Нам трудно поверить тому, что лежит за пределами нашего кругозора. Уверенность в себе составляет основу нашей уверенности в других. Порою в обществе совершаются такие повороты, которые меняют и его судьбы, и вкусы людей. Истинность вот первооснова и суть красоты и совершенства. Прекрасное совершенно лишь то, что обладая всем, чем должно обладать, поистине таково, каким должно быть. Иной раз прекрасное творение более привлекательно, когда они несовершенны, чем когда слишком закончены. Великодушие это благородные усилия гордости, с помощью которого человек овладевает собой. Чем сам он, а владевая и окружающим. Роскошь и чрезмерная изысканность предрекают верную гибель государству, ибо свидетельствуют о том, что все частные лица пекутся лишь о собственном благе, нисколько не заботясь о благе общественном. Ленность это самая безотчётная из всех наших страстей. Хотя могущество её не ощутимо, а ущерб, наносимый ею, глубоко скрыт от наших глаз, нет страсти более пылкой и зловредной. Если мы внимательно присмотримся к её влиянию, то убедимся, что она неизменно хитреется завладеть всеми нашими чувствами, желаниями и наслаждениями. Она, как рыба, прилипала, останавливающая огромные суда. Как мёртвый штиль более опасный для важнейших наших дел, чем любые рифы и штормы. В ленивом покое душа черпает тайную усладу, ради которой мы тут же забываем о самых горячих наших упованиях и самых твёрдых намерениях. Наконец, чтобы дать истинное представление об этой страсти, добавим, что леность это такой сладостный мир души, который утешает её во всех утратах и заменяет все благо. Судьба порой так искусно подбирает различные людские поступки, что из них рождаются добродетели. Все любят разгадывать других, но никто не любит быть разгаданным.